Судорожно комплектуется несколько групп, в том числе и медицинская. Коллега-отоларинголог, командовавший на берегу, свалился с сердечным приступом, эвакуирован. Короче говоря, придется ехать обратно и работать там до момента, когда ситуация исправится, потому что там сейчас самый настоящий очаг санитарных потерь. Времени хватает только на перекусить походя чем-то вроде бутербродов. Меня несколько задевает, что врачи больницы остаются на месте. Посылаются медсестры, три человека питок инструкторов и меня старшим. По дороге надо забрать братца, да и группу нашу перебрасывают обратно на завод. Сейчас уже идет замена охотничьей команды на базе МЧС на два десятка кронштадтских. Пытаюсь выцеганить медикаменты и прочее, что необходимо в такой ситуации. Когда на руках несколько не то сотен, не то тысяч замерзших, голодных и обезвоженных в придачу людей, многое понадобится. Мне толкуют, что уже послали, что можно и нужно.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 На тех, кто там сегодня корячился, одежонка не слишком-то теплая, а охрану налаживать надо будет. Но газеты-то с картоном зачем? От холода спасаться. Газетами и газетной бумагой из телефонных справочников, эти желтые страницы, например, можно неплохо подсушить сырую одежду и обувь, и утеплиться тоже можно. Просто напихиваешь ее под верхнюю одежку. Если не надо стоять, или лежишь или сидишь на чем-нибудь, сапоги надо подснять немного». Ткань нужна на портянке, носками все равно всех не обеспечишь. Если приходится стоять на замерзшей земле или утоптанном снегу или льду, надо набросать под ноги чего-нибудь. Картонные коробки очень хороши, один-два слоя дают офигительную разницу. Можно лапник, только его там сейчас не наберешь. Можно газеты, опять же. Можно пакеты поверх сапог надеть. Но это не вместо картонок или других подстилок. При минус 20 без снега мы спали на земле без обморожений, в сапогах приняв необходимые меры. А однажды я отморозил уши чуть не при нуле градусов и без особого ветра. Просто варежку раззявил дурень. Так там сейчас таких дурней будет богато. Вам разве это нужно? Лечить-то здесь придется. И не только обморожение. Циститы там, всякие ангины, бронхиты, радикулиты, андекситы и воспаление легких. Главное смотрит на говорящего это офицера несколько благосклоннее. Хорошо, учтем. Мысль любопытная. Только сейчас уже груз укомплектован. Следующими рейсами. Эту макулатуру еще найти ж надо. Медсестры уже собрались. Забираем санинструкторов, ну совсем мальчишки, и отчаливаем. Или как оно называется? Если правильно-то. По-военно-морскому. Кроме людей на корыто еще и пару мешков с медикаментами и перевязочным материалом закинули. Что в мешках, коротко докладывает сумрачная тетка, старшая у медсестер. Вроде все, что надо в таких случаях. Тесно, зато тепло. Приходится еще раз озвучить, что там на заводе происходило. Один из санинструкторов в самом вроде неподходящем месте рассказа стал хихикать. Получил от медсестры подзатыльник. Ну, пацан еще совсем. Коротко инструктируя о том, чтобы заботились о своей безопасности. Они вооружены. У каждой и у каждого есть по пистолету но признаются, что сами не пользовались, знания сугубо теоретические. Надо будет потом попросить Николаевича и того же майора, чтобы в плане ответной любезности научили медперсонал пользоваться оружием. Времена, когда медики пользовались неприкосновенностью, закончились уже давно. Я уж не говорю про уголовников. Раньше Лепилу обидеть было реально западло. Нынче взятие медиков в заложники уже привычно» но и вроде как патентованные военные стали вести себя совсем не по кодексу чести. Наши, обжегшись на европейском отношении оккупантов к лекарям, в Великую Отечественную сделали выводы. Уже в середине войны каждый медсанбат старался сформировать у себя отделение санитаров и столковых бойцов. Подбирали обстрелянных из поступивших раненых. И всеми правдами и неправдами удерживал их у себя, а заодно разживался неучтенкой. В первую очередь трофейным автоматическим оружием, на что начальство смотрело даже не сквозь пальцы а вообще глаза ладошками закрывала. Доходило до того, что в Меценбатах были даже противотанковые пушки, и несколько раз в конце войны Меценбатовские сами подбивали танки и бронетранспортеры немцев и венгров, прорвавшихся в тылы или пробивавшихся из окружений. А если кто что скажет насчет того, что это нарушение правил войны и тыры-пыры про Красный Крест, тому можно просто напомнить, что больше 200 наших госпиталей и были вырезаны и расстреляны в первой половине войны, когда они еще рассчитывали на то, что наш противник нормальные люди и были безоружны. Братцы и Филю подбираем там, где я и предположил. На форте Александр I. Черт, хотелось давно тут побывать. Читал про этот форт много, а видел только издалека. Интересная история у этого форта была. Когда его строили, он уже устарел, потому как гладкоствольные пушки уступили место нарезным орудием. Да и защищал он внутренний рейд Кронштадта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 и орудия ярусами ставились. От всего этого отвлекает братец, залезающий в салон. Кивает и говорит. «Направление завод? Помощь беженцам? Медикаменты наличия?» «Акстись, братец, тут нет мутабора, все живые?» Тфу. Черт! Момент! Перестройка!» «Как тут устроились?» «Есть тут помещение с печкой и отчаянный дед!»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 Скорее посчитал, что надоест нам его убеждать, кто-нибудь из политически неграмотных и пальнет. Может, посчитал, что так он будет в большей безопасности. Если в нем будет постоянная надобность, не припомнят художеств под руководством ныне беспокойного Vivi-сектора. А может, обещанное тобой руководительское кресло соблазнило? Кто знает, тебя кормили? Сожрал пару бутербродов на ходу. А про меня забыл, а? Бутерброды с сыром были?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 Ехидно замечает старшая медсестра, тем не менее, начиная копаться в своей сумке. «Так низко я не пал, чтоб попрошайничать по-цыгански. Тем более, что основной бизнес на нищенстве держат цыгане люли. А они вроде и среди цыган непочитаемы. Ладно, держите. Вот спасибочки». В итоге нам насовали провизии, как раз на троих и хватило. Филя, разумеется, мимо не прошел и трапезу с нами разделил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 Но вот появление более-менее разумного, да еще и выступившего союзником Морфа, это их сильно удивило. По-моему, даже посеяло всякие беспочвенные утопии типа вечной надежды людей на практическое бессмертие. Хоть в каком виде. Не зря же так были популярны дурацкие фильмы про вампиров. Только бесплатный сыр, как правило, в мышеловке. Причем для второй мыши. Во всяком случае, по одному Морфу судить нельзя. Но мне так кажется. Хотя заманчиво, конечно, потому как вроде жизнь после смерти, и что там один мутобор ведает. Но мне так кажется, что тут не будет все так уж просто. прионимал безнадежного, и вот он встает, говорит «Благодарность, доктор, коньяк, завтра» и прет домой к радостным родственничкам. Вот что узнать надо точно. Осознавал себя мой подопечный сразу, или память потихоньку возвращалась. И что там такое было при дрессировке того же Альманзора? Пряник какой был, ясно. А вот кнут? И ведь был кнут, совершенно точно. Больно уж Вивисектор был уверен в том, что Морф его боится. Морф, конечно, жульничал, но ведь это показывает, что применяли по нему какую-то неприятность. «Подходим, приготовьтесь высаживаться», — не оборачиваясь, говорит МЧСник. Народ начинает прибирать свои сумки, а старший из медсестер раздает брезентовые котомки. Точно в таких были прорезиненные бахилы и рукавицы от ОЗК. — Это зачем? — Загажено на территории уже все сильно, а в цехах, где людей три дня держали, тем более. Без бахил угадимся сильно, нам же там ходить придется. — А ведь и верно. Добавляю футляр в свою поклажу. На берегу людно и довольно оживленно. Людей полно и видно, что грузы кучами. Встречает комендантский патруль из мариманов. Переваливаем сумки и себя в мотолыгу, к которой нас привели патрули. Медпомощь никому не требуется. Командование решило не проводить массовую эвакуацию. Вместе с мотолыгой отправляется несколько разномастных грузовиков. В холодном сыром воздухе чат солярки сгоревшего бензина звучат какой-то особенно тревожной нотой. Водила перед прощанием сообщил, что наши благополучно убыли в баум их заменили присланные скотли на люди. Но вообще-то МЧС предпочло бы иметь дело с нами. Танки БТР остался в усилении, да и с собой кронштадтские приволокли серьезные стволы, и АГСы, и пулеметы, в том числе и крупнокалиберные. Опасение, что какие-то залетные хамы начнут обижать, поэтому сейчас сильно ослабло. К слову, не для передачи всем подряд, МЧСники таки нашли место, где можно разжиться СКСами и патронами к ним. Но об этом пока молчок. Там вроде есть еще много всего вкусного. Наш старшой об этом информирован, а вот кронштадтские могут наложить лапу и целуйте веник. Потому им припомнили голодный паёк с вооружением в самом начале и делиться не хотят категорически. На месте требуя от своей группы не расходиться, и идем гуськом к стихийно образовавшемуся штабу. По имеющейся информации, аккурат в домике, где битые мониторы, можно найти командира. Стараюсь идти там, где на снегу брюхом корпуса от БТР промятая полоса. Еще не хватает сейчас кому-нибудь на мину нарваться. Первое впечатление из рук вон плохое. Толпа народу, кучами, группками поодиночке, ходят, лежат, сидят, где попало. В некоторых местах снега не видно. Бахилы мы натянули. Идти неудобно, но по запаху, судя, народ не слишком заботится о том, где гадить, а может, просто вытряхивали накопившееся за три дня в штанах дерьмо.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 То самое гудение, как у пчелиного роя, как и слышал рядом с цехом. Слившиеся вместе и плач, и брани, стоны, и жалобы. Не, не проскочить. Там лесенка пожарная сзади, пошли на крышу залезем. Толковое предложение. Идем с Филей туда, где сегодня, словно месяц назад сидели, я еще любовался на простреленный сапог мутобора. Что-то не помню я лесенку. Оказывается, прав Филя. Для народа в штабе наше явление через люк на крыше неожиданность. Хорошо не подстрелили, взвинченные все и злые. Отбрехиваюсь от какого-то резкого свежебритого мужика, который хотел меня сходу припахать, и нахожу, наконец, командира, того полноватого морского офицера в мешковато-сидящей форме и морской фуражке. Он как раз в голос лается с парнем в зимнем армейском камуфляже. «Вы не отбирать себе тут красивых девок и молодых парней должны!»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 На ваших палатках брезент ползет, как паутина. Где колья к палаткам? Где кувалды? Где пальцы в землю, чтоб вколачивать? Веревки где? Что вы меня за идиота держите? Я что, не знаю комплектацию армейских палаток? Печки где? Трубы к печкам. Да надо мне тут еще вашей бронью уши сушить. Шел бы ты в пешее эротическое. Что привез, то привез. Ах ты сопляк, да я... Дальше они, наконец, переходят на нормальный армейский язык. Слушать их бестолку, завелись уже оба, да и вокруг хай стоит. Пропихиваюсь к ним, лезу между. Докладываю, что прибыла группа поддержки. Парень в камуфляже пытается свинтить, но моряк цепко хватает его за рукав. «Вот, идете с этим гусем? Примите груз и присмотрите за кухнями. Там две кухни, вот чтобы работали обе всю ночь. Старлей не отпускать никуда, пусть вместе с вами работает».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 «Свободные люди медиков прикрыть есть?» «Нет, товарищ таранг пусть сами себя охраняют». «А охотничья команда сюда прибыла?» — влезаю я в разговор. «Это те болтусы, которые сегодня с Морфом тут цацкались?» «Они самые». «Нет, часа через два ожидаются». «Связь как держать?» «Посыльными. Пришлете кого вот через люк? дверь то заблокирована. Сейчас будем с ходоками разбираться, но чую надолго это все». «Серегин, что там доставили второй очередью?»